Глава 22. «И как изо всех городов всего российского царствия, власти и всякий ерейский чин соборни, и бояре, и околничьи, и чашники, и столники, и дворяне, и всякие служилые, и посадские, и уездные всяких чиновлюди», Для государства обирания в царствующий град к москве на совет съекалися и все щедрые в троице славимый бог наш по умолению пречстые своей богоматери и великих московских чудотворцев не хотя видите всего православного христианства в конечной погибели а православной истинной христианской вере греческого закона от латынь и от люторских и богомерских вервообругания и По своему человеколюбию послал свой святый дух в сердца всех православных христиан всего Великого Российского Царствия от малой до велика, не только в мужественном возрасте, но и до исущих младенцев единомышленный невозвратный совет, утвержденная грамота об избрании государя. А жандармов в госпитале едва ли не больше, чем пациентов. Стоило из палаты выглянуть, и нос к носу столкнулся с дремлющим парнем, который от скрипа двери дремать перестал, встрепенулся и потянулся к револьверу. «Мне наверх надо», — сказал я ему, — «Михаилу Ивановичу, вот». И бумаженцию протянул. Парень сощурился и успокоился как-то сразу. «Зря». «Морда-то у меня замотанная, да и в коридоре темень. Если так-то, мало ли кто под бинтами прятаться может». А он руку убрал, кивнул и махнул. «Пошли тогда. Долго спишь? Их благородие еще когда приходили?» «Так контузия?» «Ага, слыхал. Ничего. Николай Степанович свое дело знает». Это было произнесено с изрядным уважением. Так подлатает, что прям как новенький будешь. У меня братец в том годе. Стоял парень, надо полагать, давно. Вот и притомился и от безделия, и от одиночества. Так прямо золотые руки. Золотые. И киваю, соглашаюсь. Большего не требуется. Проводили меня к черной лестнице, а там уже передали мрачному казаку, который вот и фонарем в меня посветил и какой-то штукой помахал над головою а бумагу разве что на зуб не попробовал. В общем, серьезный человек. На втором этаже еще троица, и у палаты Алексея Михайловича стоят прямо на вытяжку, взглядом вперевшись в икону, которую напротив палаты и пристроили. Мой провожатый тоже перекрестился, а икона сияла, свет был не злым, скорее уж окутывал ее золотым облаком, И казалось, что того, и гляди, печально улыбнется мне Богоматерь и руку поднимет выше, благословляя. «Ишь, благостно!» – пробормотал кто-то. «А чё в коридоре?» – я решился на вопрос. «Так велели. Там вон иные. Носят и носят сюда, потом оттуда ва. Его благородие велели. А на ночь вон в коридор. На том и с уважением. Ты чё не крестишься?» «Перекрещусь, мне не сложно «Вы», — глянул на казака, «если ладанка есть какая или крест, или еще что, положите на нее». «Зачем? Силы в ней много, и меньше не станет вам, глядишь, не будет лишним». И вот этих людей он надеется заставить пойти против веры. Дело не в том, что есть светозарный или мара. Боги — сущности высшего порядка, иные формы разума, Дело в том, во что человек верит, а этот экспериментатор собирается их веры лишить. Я затряс головой, надо его найти, и чем скорее, тем лучше. Если к революционным идеям добавятся религиозные, которым накинут сверху всякого разного то, то будет хуже, чем у нас, много хуже». «У нас люди воевали с людьми, и та новая страна, пусть и залитая кровью корней своих, но была великая, тут чем закончится схватка? Прорывами тварей? Полным столкновением миров? Он ведь тот, кто двигает идею, то ли не понимает до конца, то ли... В том и дело, что понимал, должен был бы понимать, он ведь умный». Даже не в том дело, что учёных. Учёных-дураков, которые ничего-то помимо науки не видят, я повидал изрядно. А этот видел. И революционеров, вот, которых пользовал и в хвост, и в гриву, и остальное. Тогда почему? Или у него собственный план имеется? Доброй ночи, говорю, заглядывая в палату. Извините, что поздно, надо было разбудить. Я готов отступить, если они спят, но нет, не спят и распивают. Тут вам и столик на гнутых ножках, и самовар, пусть небольшой, но в самом делешный, стоит, сияет серебряным боком, чашки с узкими донцами, тарелочки узорчатые». «Проснулся?» «Михаил Иванович поднялся. Отлично, проходи. Чай будешь?» Карп Юстратыч только хмыкнул. Ныне он был в шелковом халате с драконами, наброшенном поверх полосатого домашнего костюма. Волосы снова под сеткой, усы помажены, загнуты кончиками вовнутрь. Прям не человека, картинка для модного журнала. Но мне кивнул и рученькой указал. «Присаживайтесь, молодой человек, и да, чайный неотменный. Тогда не откажусь. Я бы и пожрал чего, но в такой компании признаваться неудобственно. А вот баранку возьму, маковая, свежая, прелесть до чего хороша». «Стульчик мне поставили и чашечку выделили, тоже драконами расписанную. Не как из личного Карпа Естратыча Сервиза. Смотрю, тянет его на азиатщину. Или это мода?» «Был рад повстречать вашу сестрицу сегодня. Чашечку Карп Естратыч держал аккуратный и мизинчик не оттопыривал. И он?» «Конечно, жаль, что так вышло с братом». Михаил Иванович налил заварки и воды горячей добавил, и чашку придвинул, а там еще одну с колотым сахаром. Знакомы? Нет, не имел чести быть представленным. Он хороший. Зачем я это говорю? Главное, слушает не только Михаил Иванович, но и этот карп. А у него взгляд внимательный-внимательный, и прям видится в этом взгляде желание побеседовать со мною. Лучше всего наедине и в таком тихом закрытом месте, где нас не побеспокоят. Как Алексей Михайлович, спрашиваю осторожно, в себя приходил? Дважды. Это уже Карп Юстратыч голос подал и щипчиками подхватил кусочек сахару, который приаккуратнейшим образом утопил в кружке. В первый раз утром и вот во время молебна. И как он? Физическое состояние его значительно улучшилось, даже говорить изволил вполне внятно. Имя помнит, да и не только имя, ругается опять же с полным осознанием. Интересно, это как-то влияет на святость? Может, градус понижает там или вовсе препятствует прорезанию крыл? Требовал докладов, порывался даже немедля к работе приступить, но уснул. Николай утверждает, что это аккурат нормально. Реакция организма. Тот был весьма ослаблен и восстанавливается, точнее продолжает восстановление, а процесс сей весьма затратный, потому в ближайшие несколько дней надобен покой и сон. Хорошо, рад слышать. Пару дней, конечно, вряд ли, не выдержит, но до утра проспит точно, Юж беспокоить не станем, а так угрозы для жизни нет». «К слову, Николя весьма желает познакомиться с этим чудесным артефактом. Не с чем знакомиться, ворчу я. Или они вправду думают, что у меня запасы этой самой крови стоят под кроватью ведра? Последний отдал, добавляю, чтоб совсем уж понятно. И это я не забуду», — сказал Карпию Стратыч очень серьезно. «Вам нечего опасаться. Более того, я готов оказать всякую помощь вам или вашим родным. Возможно, имеются какие-то просьбы?» «Имеются. Стесняться я не привык, да и просьбы действительно были. Во-первых, документы. Там вроде бланки оригинальные, но... Чтоб специалист глянул, мало ли. Заявлять свои права вы не хотите». Карп Юстраточ удивлённым не выглядел. «Скорее, просто уточнял» покойником быть безопаснее. «Пожалуй, в вашем случае, хотя...» Он поглядел на Михаила Ивановича. «Вы несовершеннолетний, ваш брат также не может быть главой рода по состоянию здоровья, а ваша сестра – женщина, я заметил. Я в том смысле, что женщина тоже не может быть главой рода, если выяснится, что Громовы не прекратили своего существования...» Опека перебил его Михаил Иванович. «Высочайше». «Именно». «Спасибо, обойдусь». «Подумайте, молодой человек». Карп Юстратыч размешивал чаёк аккуратно, так что ни разу о стенку эта ложечка не ударила. Слово Романовых ещё имеет вес, а рука их власти под этой рукой будет куда безопаснее. Сомневаюсь. «Есть у меня подозрение, что без Романовых в этом деле не обошлось». «Нет, если подумать, то у кого и власть, и возможности, и деньги. Эксперименты, хобби не из дешёвых, особенно когда для их проведения требуется девиц похищать. Ещё синодские дела. Семейка-то одна. Нет, государя, я не подозреваю. Не потому, что верю в его честность и непоколебимость духа. Заколебать любой дух при умении можно. Скорее уж, фигура эта при всей своей важности слишком статична». Нет у него возможности престол бросать да разъезжать по селам и весям революцию, курируя. Да и зачем? Тут, если уж вас хочется основы потрясти, логичнее будет озадачить ученых-мужей выстроить какую-нибудь закрытую лабораторию с полигоном и вперед. Но вот Романовы одним государем не ограничиваются. Семейка большая, а стало быть, найдутся те, кому не додали каши или киселя, они так сварили». «Не верите!» – Карпий Стратыч сделал свой вывод. «Не верю!» – не стал спорить я, раздумывая, стоит ли свои подозрения вслух озвучивать. А ведь сходится. Профессор же говорил, что когда революция началась, никто не собирался свергать Романовых. Так, подвинуть слегка, чтобы властью поделились и государя сменить. Почему бы и нет? «Скажите!» – сахар я тоже в чашку бросил – А вот сугубо теоретически, если совсем теоретически Карпиус Стратич усик подкрутил левый, от чего гармония нарушилась, у правого кончика вовнутрь загибается, а у левого теперь выстёрчит. Абсолютно, совершенно теоретически. Вот если вдруг нынешний государь решит от трона отказаться, с чего бы? В теории, напоминаю, В теории очень сложно такую теорию представить, а вы попытайтесь». Михаил Иванович и себе чайку нарил, а так-то в разговор не лезет, ногу за ногу закинул, тоже в халате, но стёганом тёплом, слушает. «Тут э -э -э, всё зависит от того, сколько глубоко теоретизировать». А вот Карпиус Стратич говорит медленно, тщательно подбирая каждое слово, а то и паузы между ними возникают. У государя есть наследник, цесаревич чуть 13. Он болен? Я вклиниваюсь с вопросом. С чего вы взяли? Нет. Цесаревич вполне здоров, и за здоровьем его следят лучшие целители. Он, конечно, чересчур молод, чтобы править, однако даже если государь по какой-то надобности своей решит отказаться от престола. Карп Юстратыч морщится, ему категорически не хочется произносить подобное вслух. Или же скоропостижно скончается, то за спиной цесаревича встанет тайный совет. Он сформирован давно и возглавляет его младший брат государя. Ещё туда входит государыня, женщина, поверьте, немалых достоинств, да и прочие члены заслужили доверие. То есть, если вдруг именно там, Карп Юстрадыч поднял очек к потолку, намекая отнюдь не на власть небесную, а осознают риски и стараются предупредить даже такие неприятные ситуации. И это хорошо для страны. А есть и вдруг и наследник? У цесаревича есть и младший брат. Ему 9и тоже весьма достойны юноша если позволите. Как будто ему позволение мое надобно. Оба цесаревича истинные романовы. Они унаследовали лучшее, что было в родителях, включая дар. Но помимо его они обладают живостью мышления, разумом и многими иными способностями. Знаю, что Александр весьма увлечен экономикой. Он участвует почти во всех заседаниях Совета, да и проекты реформ, которые предлагает государю, изучает внимательно составляя к ним записки с комментариями и вопросами. Говорят, что и собственные прожекты имеет. Но тут уж сложно судить, сколь они его, а сколь учителей. То есть убирать надо не только государя. А вот... Эм... Кажется, сходная мысль приходит не только в мою голову. Карпио Стратыч привстаёт и садится. «Нет», — говорит он, и головой трясёт. «Это... это... но если вдруг... В моём мире, помимо взрыва в зимнем, было и крушение поезда, в котором ехал государь со всей семьёй, а тут... Если вдруг... он всё-таки вскочил, вы понимаете, что об этом и думать тошно я чаек отхлебываю тошно ему да наверное у него мир свой устоявшийся стабильный пусть с террористами с тачками недовольством народным тварями и прорывами но этот мир все равно стабилен а я тут в теории предлагаю одну из опор стабильности вышипить романовый савелий это не просто имя михаил иванович глядит на метание жандарма сочувствием и Кажется, понимает. Ему, небось, тоже было сложно сомневаться в своем настоятеле. Романовый — это залог. Залог крови. Именно. Карпий Стратыч остановился у двери, и дверь приоткрыл. Выглянул и запер. Потом подошел к столу и сел на стул. И щит развернул. Люди надежные, но о таком... не знаю... Чувствую себя заговорщиком Он себя зауздернул, и теперь правый оттопырился в сторону. Не поверите, прям кровь кипит. Верю, очень даже верю. Кровь Романовых и есть свет, произносит Михаил Иванович. То есть они святые? Уточняю на всякий случай. А вот с ответом Михаил Иванович не спешит. То ли задумался, что именно можно рассказать то ли сам не очень понимает, что рассказывать. Не совсем, это немного иное. Святость идет от души, так мне кажется. А здесь, м -м, согласно преданию, первый из рода Романовых был тем, кто сумел вместить в душу свою часть божественной силы, и, что важнее, божественной сути. А разница? И вопрос мой на физии виден. Силу может принять любой, вставший на путь служения, в теории. Однако суть это иное, это часть его. Михаил Иванович произнес слово так, чтобы стало ясно, кого именно он имеет в виду. И этот великий дар и позволил Романовым отодвинуть границу тьмы, освободить землю от твари, ибо нет такой, которая могла бы противиться истинному свету. Так нас учат. «На деле со светом и тьмой все куда сложнее, но сложности нам и без того довольны. Сила передается с кровью». Михаил Иванович повернул блюдце. «По мужской линии. Женщины тоже несут свет, но в детях их он слабеет, а во втором поколении вовсе гаснет, тогда как для мужчины не неважно, кого он возьмет в жены, дети его будут озарены сиянием». «А суть?» Не зря он одно от другого отделил. Сила ладно, там предрасположенность, гены и прочие штуки, а божественная суть, она ж вряд ли половым путем передается. При рождении наследника проводят обряд. Вот теперь голос Михаила Ивановича звучит тихо. Младенца относят в святилище, где отец наделяет его вторым именем и частью божественной сути. С рождением сыновей сила государя ослабевает. Это не то, что должен знать простой инквизитор. Но Михаил Иванович знает. В последнее время многие мои братья начинают сомневаться». Он вздохнул, поскольку это признание давалось едва ли не тяжелее, чем рассказ о тайнах двора, и продолжил. «Взрослея наследник входит в силу. Знаю, что и над вторым, как и над всеми иными мальчиками, если появляются таковые в семье, проводятся сходные обряды». «Сходные?» — уточняю я. «Да, они получают малую талику сути, каковая приживается в теле и меняет его, чтобы в случае возникновения нужды тело выдержало, ведь та иная сила, она не так легка». Ну да, крылья, перья или что там еще. Как по мне, выходит, что Романовы не совсем и люди, империя под божественным управлением. Только, судя по творящемуся вокруг, божественность не делает управляющего хорошим. Метко. Мысли складываются своего рода. Если государь гибнет, то суть переходит к наследнику. Если гибнет и он, то ко второму или третьему по очереди. Пожалуй, я действительно не знаю, иные тайны род Романовых хранит свято, но знаю, что есть покон. В случае, когда нет ни государя, ни прямых наследников его, то опустевший престол запирается словом «патриарха», который сам традиционно происходит из рода Романовых, о чем вряд ли забыл. «Иззывается земский собор, дабы избрать нового государя из тех, кто способен принять в себя сути кровь». Карп Естрадыч, что характерно, слушает со всем вниманием. И как этот собор происходит, а вот тут не скажу. Последний был более трехсот лет тому, незадолго после восшествия Романовых на престол. Боюсь, в архивах, в тех, в которые есть доступ у моих братьев, все весьма смутно. Карп Истратыч крутит ту то один, то другой. В остальном спокоен, но это маска. Если вкратце, то собирались со всех земель люди лучшие и обратились с молитвой к Господу, дабы указал тот преемника. И вышли пред людьми пятеро из рода Романовых, чей свет был ярок. Михаил Иванович чашку повернул в другую сторону. И каждому подошел патриарх, поднес чашу с молитвой и чела коснулся. И первый ползамертво, второй с криком «О зимь» ударился, душа третьего развязлась, тьму выпуская, а свет исходящий испепелил четвертого. «Да уж, это вам не президентская гонка, тут будут ставки повыше». И лишь последний, который был юношей 15 лет от роду, выпил кровь Господню и принял благословение. Тело его восияло светом божественным, и всем стало видно, что вот он, природный государь. Михаил Иванович замолчал. А вот Карп Юстратыч ус свой отпустил и нарочито спокойным голосом произнес. То есть им, выборы проводит патриарх?